13. Он рассказывает ей обо всем, за исключением долгих послеполуденных посиделок перед телеком и заигрываний с отцовским табельным револьвером. Она слушает внимательно, не перебивая, ее взгляд редко отрывается от его лица. Когда он заканчивает, Джейни достает из холодильника бутылку вина и наполняет два стакана, а небольшие — И на свой Ходжи смотрит с сомнением. «Не знаю, Джейн, я за рулем». «Не этим вечером. Ты останешься, если только у тебя нет кота или собаки». Ходжи скачает головой. «Даже попугая? В одном из тех старых фильмов в твоем кабинете обязательно стояла бы клетка с попугаем, говорящим всякие гадости потенциальным клиентам». «Конечно. А ты бы работала у меня секретаршей». Только звали бы тебя не Джейни, а Лола или Вильма. Ходжес улыбается. Мысленные волны существуют, и они с Джейни настроены на одну частоту Она наклоняется вперед, вновь открывая соблазнительное зрелище. «Составь портрет этого парня». «Знаешь, я таким никогда не занимался. У нас есть для этого специальные люди». Один из полиции, и двое — с кафедры психологии Университета Штата. Все равно составь. Я проверила в Гугле, и сдается мне, что в полицейском управлении ты был лучший. У тебя куча благодарностей. Иногда мне везло. Это похоже на ложную скромность, но удача действительно играла немалую роль. Удача и постоянная готовность к действию. Вуди Ален был прав». Восемьдесят процентов успеха — умение сдвинуться с места. Попробуй, а? Если у тебя хорошо получится, может, мы вновь посетим спальню? Она морщит нос. Если, конечно, ты не слишком стар для второго раза. В настоящий момент он, возможно, не стар и для третьего. Слишком много ночей в одиночестве, отсюда и столько энергии. Во всяком случае, он надеется, что не стар. Какая-то его часть, и немалая, никак не может поверить, что все это явь, а не удивительно яркий сон. Он делает глоток вина, перекатывает его по рту, собираясь с мыслями. Ее халат снова запахнут, что помогает сосредоточиться. Ладно, он, вероятно, молод, это первое. Я предполагаю, ему от двадцати до тридцати пяти. Отчасти потому, что он разбирается в компьютерах, но не только. Когда человек постарше убивает нескольких людей, обычно это его родственники или сотрудники, или те и другие. И ты всегда находишь причину, мотив. Жена выгнала его, потом чем-то ущемили на работе, или босс не просто уволил его, но и унизил, прислав в кабинет двух сотрудников службы безопасности, под наблюдением которых он собирал вещи. Просроченное суда, пропавшие кредитные карточки, невозможность расплатиться за дом. А серийные убийцы? Тот парень в Канзасе вовсе не был молод. Насчет дениса Рейдера ты права. Но в среднем возрасте его арестовали. Убивать же он начал в 30. Опять же, теми убийствами Рейдер удовлетворял свои сексуальные фантазии. «Мистер Мерседес — не сексуальный маньяк и не серийный убийца в традиционном смысле этого понятия. Он начал с массового убийства, а потом перешел на индивидуальные. Сначала твоя сестра, теперь я. И он пошел на нас не с оружием и не с угнанным автомобилем». «Во всяком случае, пока?» — кивнула Дженни. «Наш человек — гибрид». Но у него много общего с более молодыми убийцами. Он ближе к Ли Мальво, одному из вашингтонских снайперов, чем к Рейдеру. Мальво и его подельник планировали убивать по шесть белых в день. Убийство наугад. Тех, кто попадет в перекрестие их прицелов. Они убили десять человек. Не так уж мало для пары убийц-маньяков. В качестве мотива они назвали «расовую ненависть». И для Джона Аллена Мухаммада, это подельник Лемальва, гораздо старше, в некотором смысле фигура отца, возможно, так оно и было, хотя бы отчасти. Я думаю, у Мальва мотивация была куда более сложной, и многих из этих мотивов он просто не понимал. Если присмотреться внимательнее, наверное, обнаружится, что главные причины — сексуальное расстройство и воспитание. И, я думаю, та же история с нашим парнем. Он молод, умен, легко вписывается в любую среду. Так в этом хорош, что люди, с которыми он общается, и не подозревают, что по натуре он одиночка. Когда его поймают, они все скажут, не могу поверить, что это он, всегда был таким милым. Как Декстер Морган в том сериале. Ходжес знает, о ком она говорит и энергично качает головой. И не только потому, что сериал полная туфта, высосанная из пальцев. Декстер знает, почему он делает то, что делает. Наш парень нет. Он практически наверняка не женат, не встречается с девушками. Велик шанс, что он до сих пор живет в родительском доме. Скорее всего, с одним из родителей. Если это отец, отношения холодные и отстраненные, корабли, разминувшиеся в ночи. Если мать, велика вероятность того, что мистер Мерседес — суррогатный муж. Он видит, что она собирается заговорить и поднимает руку. Это не значит, что у них сексуальные отношение. Может быть и нет, но я тебе кое-что скажу, Билл. Не обязательно спать с парнем, чтобы иметь с ним сексуальные отношения Иногда это визуальный контакт, иногда одежда, которую ты надеваешь перед его приходом — или движения рук, прикосновения, похлопывания, поглаживания, ласки, объятия. Секс здесь обязательно присутствует. Я хочу сказать, в присланном тебе письме это упоминание кондома, который он надел, когда она дрожит, кутаясь в белый халат. Девяносто процентов этого письма белый шум, но точно секс где-то присутствует, без него никуда». Плюс злость, агрессивность, одиночество, чувство ущербности. Но нет смысла в это углубляться. И это уже не портрет, а его анализ. За это мне деньги не платили, даже когда я еще работал. Понятно. Он ущербный, продолжает Ходжус, и злой. Похож на яблоко, обычное с виду, но внутри сгнившее и полное червей. Злой. Она выдыхает это слово. Потом добавляет, но разговаривает с собой, не с Ходжесом. Конечно, злой. Присосался к моей сестре, как вампир. Возможно, его работа связана с общением с людьми, потому что внешнего обаяния ему не занимать. Если так, работа — это низкооплачиваемая, и он никогда не продвинется по службе, потому что не сможет совместить свой высокий интеллект с продолжительной концентрацией на чем-то одном. Убийство у городского центра тому пример. Я думаю, он давно присматривался к Мерседесу твоей сестры, но не сомневаюсь, что понял, как можно его использовать лишь за несколько дней до ярмарки вакансий. Может, за несколько часов. Мне только хочется выяснить, как он его угнал. Он замолкает, мысленно благодаря Джерома, чьей версии заключалась половина ответа. Запасной ключ, скорее всего, все пять лет пролежал в бардачке. Я думаю, идеи убийства мелькают в голове этого парня, как карты, которые издает опытный дилер в казино. Он наверняка думал о взрыве самолетов, поджогах, расстреле школьных автобусов, отравлении водопровода, может, убийстве губернатора или президента. Господи, Билл, сейчас он зациклен на мне, и это хорошо. Его будет проще поймать. Хорошо и по другой причине. Какой? Это не позволит ему думать о чем-то крупном. Заставит сосредоточиться на одном человеке. И чем дольше он будет думать обо мне, тем меньше вероятность, что он попытается устроить еще одно шоу ужасов, как у городского центра, а то и большего масштаба. Знаешь, что меня очень тревожит? Он, скорее всего, уже составил список потенциальных целей. Разве он не написал в письме, что не собирается повторять? Улыбка освещает лицо Ходжеса. Ага, написал. И знаешь, как распознать, когда такие парни лгут? У них шевелятся губы, а мистер Мерседес... Пишет письма. Или общается с намеченными жертвами на сайте под синим зонтом, как Солли. Ага. Если предположить, что он справился с ней в силу ее психологической неустойчивости. Прости меня, Билл, но у него есть причина верить, что он справится и с тобой. Ходжес смотрит на свой стакан пустой. начинает наполнять, задается вопросом, как вино повлияет на шансы на успех при возвращении в спальню и ограничивается каплей на донышке. — Билл? — Возможно, — отвечает он. — После ухода на пенсию я потерял опору. — Не до такой степени, как твоя сестра. Теперь, слава богу, все изменилось. И это не главное. Главное не связано с письмами, или общением под синим зонтом. Тогда что? Он наблюдал. Вот что главное. Это делает его уязвимым. И, к сожалению, опасным для моего круга общения. Едва ли он знает о том, что я разговаривал с тобой. И не только разговаривал, управляет она, сведя брови переносицы. Но он знает, что у Оливии есть сестра. И мы можем предположить, что ему известно о твоем переезде в наш город. Тебе необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Проверять, заперта ли дверь, когда ты дома. Я всегда проверяю. И не верить тому, что тебе говорят по домофону в коридоре. Любой может сказать, что он из службы доставки, ему нужна подпись. Хорошенько разглядывай всех, кто приходит, прежде чем открыть дверь. Смотри, кто рядом, когда выходишь из дома. Ходжес наклоняется вперед. Вино в стакане остается нетронутым. Он не хочет больше пить. И вот что важно, Дженни. Когда выходишь на улицу, следи за транспортом. Не только в машине, но и пешком. Тебе знаком термин бунна Копы так сокращают «будь начеку». Правильно. и от ныне буна относительно любого автомобиля который вновь и вновь появляется в непосредственной близости от тебя как черные внедорожники той старушки джейни улыбается миссис как я там миссис мербун упоминание ее фамилии вызывает у уходджиса какие то смутные ассоциации но они уходят прежде чем он успевает их уловить И Джерому надо быть начеку. Раз мистер Мерседес неоднократно бывал рядом с домом Ходжеса, он, вероятно, видел, как Джером выкашивал лужайку, устанавливал сетчатые двери, чистил дренажные канавы. И Джером и Джейни, скорее всего, в полной безопасности, но как знать. Мистер Мерседес — ходячая спонтанная бомба. Никто не знает, когда она может взорваться, а Ходжес выбрал путь сознательного провоцирования. джейни читает его мысли. И все-таки ты, как ты это назвал, заводишь его? Ага, и очень скоро я собираюсь воспользоваться твоим компьютером и завести его еще сильнее. Я уже составил ему послание, но теперь хочу кое-что добавить. У моего напарника сегодня большая победа, и я тоже могу воспользоваться ее плодами. — Какая? — Нет причин держать рот на замке, потому что завтра все будет в газетах. В крайнем случае, в воскресенье. — Дорожный Джо, который убивал женщин на площадках отдыха? И после его крика добавляет. — Он соответствует твоему портрету мистера Мерседеса? — Отнюдь. Но наш парень этого знать не может. И что ты собираешься делать? Ходжес рассказывает. Четырнадцатое. Им не приходится ждать утренней газеты. Известие о том, что Дональд Дэвис, ранее подозреваемый в убийстве жены, сознался и в убийствах, совершенных дорожным Джо, главная тема одиннадцатичасовых новостей. Ходжес и Джейни смотрят выпуск в постели. От Ходжеса повторный визит в спальню потребовал больше усилий, но и принес большее удовлетворение. Дыхание до сих пор не восстановилось, он потный, ему надо принять душ, но давно, очень давно он не чувствовал себя таким счастливым. И до чего же ему хорошо. Когда комментатор переходит к щенку, застрявшему в трубе, Джейни берет пульт дистанционного управления и выключает телевизор. Да, может сработать, но это так рискованно. Он пожимает плечами. Без поддержки полиции для меня это наилучший вариант продвижения к цели. И вариант, который больше всего ему нравится, потому что он хочет добираться до цели сам, без поддержки той самой полиции. Он думает о самодельном, но весьма эффективном оружии, которое держит в ящике комода — носке с металлическими шариками. Представляет, с каким удовольствием врежет веселым ударником этому сукину сыну, который направил один из самых тяжелых седанов в мире на толпу бессощитных людей. Такого, возможно, и не случится, но как знать? В этом лучшем и наихудшем из всех миров чего только не случается. А что ты думаешь о сказанном моей матерью в самом конце? Насчет призраков, которых слышала Оливия? «С этим надо разобраться», — отвечает Ходжес, — «ну кое-какие мысли на этот счет у него есть, и если он прав, это еще одна ниточка к мистеру Мерседесу». «С учетом ограничений, которые он сам наложил на свое расследование», Ходжес не собирается еще в большей степени вовлекать в него Джерома Робинсона, но если он хочет как-то использовать информацию миссис Уэрта на призраках, ему, возможно, придется. Он знает с десяток копов, которые не уступят Джерому по части компьютеров, но не может обратиться ни к одному из них. «Призраки», — думает он, «призраки из машины». он садится и перекидывает ноги через край кровати если приглашение остаться по прежнему в силе мне надо прямо сейчас принять душ в силе она наклоняется и сопит ему в шею ее рука поглаживает плечо от чего по телу расползается приятное тепло иванна в твоем распоряжении приняв душ и вернувшись в одних в аксерах ходжа спросит ее включить компьютер Она сидит рядом и всматривается в экран, когда он заходит на сайт под синим зонтом Дебби и оставляет сообщение Мерсуби. Пятнадцать минут спустя, рядом уютно устроилась Джейни, он спит так сладко, как не спал с самого детства.